Когда все средства хороши. Утопающий хватается за змею. Восточная. Партия дикого и трусливого отчаяния. Высунувшись из чердачного окна, невысокий рыжеусый человек в горностаевой мантии Кричит дум в взлохмаченном субъектом примостившемся у дымохода на крыше соседнего дома: "Эй вы, чего тянете? Сказано же вам, было заткнуть и взорвать". Такой карикатурой Мюнхенский художник Раухвергер откликнулся на происшествие, случившееся в Петербурге в ночь на 29 января 1906 года. Место происшествия особняк Витте, в то время главы правительства Пробрались ночью на крышу особняка через двор и под чердакам соседнего дома некие Казанцев и Федоров, накануне утренним поездом прибывшие из Москвы с двумя адскими машинами в чемодане. Под покровом предутренней мглы они спустили свой груз в дымовые трубы резиденции премьер-министра, теми же ходами возвратились на улицу, и из запорошенных снегом аллей Александровского сада Стали поглядывать, какой получится эффект. Взрыв должен был произойти в 9 утра. Снаряды не сработали. В тот же день о случившемся узнал весь город. Стало также известно, чьих рук это дело. Покушение организовал Союз Русского Народа за игру Витте с либералами в компромиссы и уступки. Решение убить Витте... Было принято 16 декабря 1905 года на встрече лидеров двух филиалов Союза, Петербургского и Московского. Из соображений секретности исполнения было возложено на московскую организацию. Последняя и отрядила в Петербург Казанцева и Федорова. 27 января Букс Гефден, чиновник для особых поручений при московском генерал-губернаторе, Привез обоих в Питер и поместил в меблированных комнатах на Стараневском. Отсюда они ночью доставили снаряды к дому Ледвале. Узнав утром 29 января о неудаче, Букс Гевден приказал террористам снова взобраться на крышу в следующую ночь и протолкнуть вниз заряды, застрявшие в домоходе. К этому времени прислуга Витте обнаружила в трубах странные предметы, и особняк был оцеплен полицией. Примечание. Четыре месяца спустя черносотенцы повторили попытку. Те же двое снова приехали из Москвы, чтобы бросить бомбу под карету Витте на пути с Каменноостровского проспекта в Мариинский дворец на заседании Государственного совета. Но в утро, когда было намечено покушение, 29 мая, Казанцев и Федоров в подпольной мастерской на Пороховых поссорились из-за денег, полученных от Буксгевдена и Федоров, не задумываясь, ударом кинжала в горло убил своего компаньона. Куда же, спрашивали опытные наблюдатели, восходят нити этой операции, на которую союзники, столь же наглые, сколь и сколь трусливые, сами вряд ли решились бы пойти и поскольку петербуржцы в тихоммолку поговаривали что на этот подвиг черносотинцев благословили из царского дворца некоторые недоумевали неужели помазанник божий может опуститься до соучастия в покушении на собственного премьер министра может отвечали другие не прямо конечно сам Свидетельствует Витте лично, он не принимал участия в этих кровавых делах, но ему были, если неприятны, то курьезны все эти убийства и покушения. Совершавшие их знали, что его величеству они по меньшей мере безразличны, и если надо будет, он постарается все прикрыть осталось запечатленным в анналах царствования и обличия тех, кого служение идеалам союза русского народа привело в ночь на 29 января к дымоходам на каменноостровском островском Филимон Казанцев до 1901 года работал осенизатором за Рогожской заставой, потом банщиком в Сандунах на Неглинной, За кражу в раздевалке был бит тазами и шайками, в довершении изгнан из бань. В поисках места случайно забрел во двор особняка Буксгевдена близ Таганки. Управляющий представил его графу последнему. С первого взгляда он пришелся по душе, зачислен на должность дворника, затем отведен к трактиру на Таганской площади, где в те пажи по воскресным и праздничным вечерам собиралось черносотенное братье здесь казанцев быстро освоился и вошел в круг понатаревших в потасовках молодцов в последующем не бывало в центре и на окраинах союзнического побоища без казанцева впереди пьяной ватаги с ведомо и поощрению начальства постепенно перешел на мокрые дела брался за такое от чего другие отказывались был соучастником серии политических убийств За участие вместе с Федоровым в убийстве либерального профессора Иоласа, думского депутата и редактора русских ведомостей, получил от Буксгевдена 80 рублей. За содействие убийству профессора Герценштейна, думского депутата, 75 рублей. За участие в убийстве Баумана, одного из руководителей московского пролетариата, 90 рублей. За восхождение на премьерову крышу, 100 рублей. Называл себя отставным солдатом, хотя в армии не служил. Афанасий Федоров. Шесть лет был ломовым извозчиком в мариной роще. Потом стал легковым извозчиком, стоял у биржи на Ильинке. Выйдя в 1900 году из-под следствия по подозрению в убийстве и ограблении Седока, бросил извоз, поступил к швейцарам, вышибалый в ресторан Яр. Здесь попался на глаза Грингмуту, руководителю Московской организации Союза Русского Народа, понравился ему ростом, зычным голосом, диким выражением лица. Вовлечен был в Таганскую группу Союза, с тех пор в нападениях и самосудах орудовал с Казанцевым рядом. Помимо убийства Иолоса, совершил ряд других террористических актов, впоследствии каялся, оправдываясь тем, что казанцев и другие черносотенцы якобы его обманули, злоупотребили его доверчивостью. На деньги, заработанные у Буксгевдена, выбился в мелкие хозяева, обзавелся собственной чайной у разгулярия. Здесь, на задворках, избили его до полусмерти своей же дружки в отплату за убийство Казанцева. Спасаясь от их мести, Федоров бежал за границу. В начале Первой мировой войны завербовался во французский иностранный легион. В литературных воспоминаниях Виктора Финка, служившего в том же легионе, имеется очерк о Федорове. Из таких, как Казанцев и Федоров, и комплектовалась в низах своих «Черная сотня». Эти двое были как бы ее эталоном, ее красой ударной силой, ее обличьем физическим и духовным. К таким последний самодержец питал симпатии устойчивые и непоколебимые. Тонкое воспитание, теологическая философия, внушенная «Победоносцевым», Аристократические навыки и изысканная английская речь не помешали царю общаться с трактирными вышибалами и ломовыми извозчиками, которые, по его понятиям, и представляли собой настоящих исконных, неподточенных громадейством и сомнениями русских людей, к тому же сплотившихся в любезном моему сердцу союзе русского народа, как выразился Николай II в речи, обращенной к депутации монархических организаций. Влечение к этому союзу было у него почти сентиментальное. И были на то причины. Развертывавшимися в стране событиями ставился вопрос о жизни и смерти романовской монархии. Все очевиднее становилось и то, что для спасения самодержавия не окостеневшая бюрократия, не ослабленные военными провалами генералитет достаточными силами не располагает. Тогда-то в ведомстве Плеве, сначала директора департамента полиции, затем министра внутренних дел и шефа жандармов, родилась идея из темного омута мещанско кулацких низов вызвать на поверхность дополнительные промонархические силы. «Монархия не могла не защищаться от революции», — указывал Ленин, «а полуазиатская, крепостническая русская монархия Романовых» не могла защищаться иными, как самыми грязными, отвратительными, подло-жестокими средствами. Систему таких средств, особенно широко пущенную в ход Плеве, а затем усовершенствованную Столыпиным, и увенчала «Черная сотня», в первую очередь ее наиболее свирепая и неразборчивая в средствах группа, назвавшая себя «Союзом русского народа». Примечание «Черная сотня» Так именовались в старину мещанские ополчения, набиравшиеся в слободах и посадах для защиты царя. Структурно союз русского народа окончательно оформился в октябре 1905 года. С этого же времени он открыто выступает как организация монархическая, российско шовинистическая и погромно-террористическая В 1906 году вокруг Союза сконцентрировались другие монархические организации, в частности, так называемое «Русское собрание». Поглотив ряд подобных групп, Союз в 1907 году раскололся на несколько враждовавших между собой организаций «Дубровинский союз русского народа» — лидер Дубровин и «Союз Михаила Архангела» — лидер Пуришкевич. Существенной разницы между ними не было они разошлись главным образом в вопросе об отношении к Государственной Думе. Главными органами организаций были газеты «Русское знамя», выходила с октября 1905 по февраль 1917 года, «Объединение и гроза», специализировавшиеся, по выражению Витте, в ругатне на жаргоне публичных домов. К кульминационному пункту событий Первой русской революции Союз имел филиалы, отделы почти во всех крупных городах страны и даже в сельской местности. Самые разветвленные и активные из отрядов «Черной сотни» действовали в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, фактически взятые на содержание правительством, опекаемые и используемые охранкой, полицией и жандармерией. Так, после 17 октября 1905 года на политической авансцене империи появилась значительная и довольно опасная сила, располагавшая денежными фондами, пропагандистскими центрами и полиграфической базой. Основала Союз русского народа группа крупных помещиков, предпринимателей и домовладельцев. Социальные слои, поставлявшие активистов и рядовой состав, мещанство, купечество, кулачество, чиновничество, духовенство и, наконец, городское дно, деклассированные элементы. Предпочтительно рекрутировались дворники, извозчики, приказчики, официанты и вышибалы, мелкие лавошники, ростовщики, отставные фельдфебели и урядники, трактира и притоносодержатели, обитатели городских трущоб, ночлежек и рынков, отсидевшие в тюрьмах воры, налетчики, сутенеры. И это воинство повели на штурм Крамолы, на спасение царской власти вожаки и политические проходимцы, люди, грязные по мыслям и чувствам, не имевшие ни одной жизнеспособной и честной политической идеи и все свои усилия, направившие на разжигание самых низких страстей дикой темной толпы. Их организация утверждает вид-то, Способна лишь произвести ужасные погромы и потрясения, но ничего, кроме отрицательного, создать не может. Она представляет собой дикий нигилистический патриотизм, питаемый ложью, клеветой и обманом. Она есть партия дикого и трусливого отчаяния. Действия этих людей подчеркивает бывший глава царского правительства архи-лживы, архи и архи-кровожадны. Ложковарство и убийство – их стихия. На таком идейном стержне и вращалась практическая деятельность Союза Русского Народа с момента его возникновения в 1905 году. Обличая эту банду монархических наемников, Ленин писал, «Где только можно полиция поднимает и организует подонки капиталистического общества для грабежа и насилия». Стреляют из Митральез, Одесса, выкалывают глаза, Киев, выбрасывают на мостовую с пятого этажа, берут приступом и отдают на потоки разграбления целые дома, поджигают и не позволяют тушить, расстреливают тех, кто смеет сопротивляться черным сотням. От Польши до Сибири, от Финского залива до Черного моря, всюду одно и то же. На громадном пространстве империи контрреволюция работает вовсю. Но был на обширном театре войны царя со своими подданными участок, на котором его подзаборная рать орудовала с особой страстью — еврейские погромы. Погромное ремесло становится одной из подпорок царского администрирования. 6 и 7 апреля 1903 года в Кишиневе убито до 500 человек. Даже в отчете местных властей центру Кишиневская расправа Названа выдающейся по своей жестокости. Затем такая же резня в Гомеле в сентябре того же года. Серия погромов переходит на 1904 и 1905 годы. Своей высшей точки волна достигает в октябре. В 17-го объявлен манифест о свободах, а в 18-го империю обволакивает невиданное в ее истории облако пепла и грязи. От края до края бушуют поджоги и дебоши. С этих осенних дней погромы несут на себе новую истинно Каинову печать. ударные силой выступает в них черная сотня, именующая себя «Союзом русского народа». Едва возникнув, Союз становится поставщиком для хулиганских дебошей кадров и идей, прикрываясь званием «Истинно русских людей». Развернули кампанию травли и избиений такие лидеры черной сотни, как Нейтгард и Буксгевден, фон дер Лауниц и фон Раух, Марков II и Замысловский, Каменский и Пуришкевич. Стереотипное оправдание погромов эти политиканы обычно черпали из ссылок на якобы прорвавшийся гнев народных низов. Дескать, простой русский человек, движимый любовью к батюшке-царю, стихийно выходит на улицу чинить свой самосуд над ненавистными ему краснофлажниками». Но любому непредвзятому наблюдателю было ясно, что за низы народное на навербованный руководством Союза, распаляемый не столько истинно русскими, сколько полицейскими провокаторами и оплачиваемый из секретных фондов охранки, мещанский и уголовный сброд. Так мстил царизм за свои страхи и унижения пятого года побоящими и разграблениями, еврейскими в Одессе Киеве, Екатеринославии, Елизаветграде, Бердичеве и других южных городах, армянскими в Тифлисе, Баку и других городах Закавказья, польскими в Белостоке, Житомире и других областях Запада империи, смешанными еврейско-интеллигентскими в Томске, Новосибирске и других городах Северо-Востока, Погромами, направленными против рабочих организаций и интеллигенций в Петрограде, Москве, Иваново, Вознесенске, здесь от рук наемных убийц погибли Караваев, Бауман, Афанасьев и другие деятели революционного движения. Преимущественно антиинтеллигентскими были погромы 17 октября в Твери, 18 октября во Владимире и Курске, 19 октября в Казани то, что над громилами из союза русского народа властвуют уполномоченные царя, и в те дни мало у кого вызывало сомнения, так же, как и то, что эти уполномоченные сами вызывают погромы. Одесса, октябрь 1905 года. Градоначальник Нейтгард, тот самый, который в юности служил в одном полку с престолонаследником Николаем, Прелюдией к погрому было здесь его воззвание к населению, увенчанное прозрачной концовкой. Вчера с утра по приказу забастовщиков закрылись в нашем городе аптеки, а в некоторых заранее назначенных ими пунктах будущих баррикад открыты перевязочные пункты. Кто же все это организовал и предвидел и подготовил? Вы это знаете. Что вам делать, решайте теперь сами, люди благонамеренные». Сигнал понят, разрешение дано. Черносотенцы выходят на патриотическое шествие с трехцветными флагами и портретами царя к дому градоначальника. на эдгард появляется на балконе и возглашает «Спасибо, братцы». Внизу затянули гимн «Божий царя храни». Толпа, распадаясь на группы, устремляется в близлежащие улицы. Начинаются нападения на прохожих, битье витрин, грабежи и поджоги в магазинах и жилых домах, причем без особенного разбора и в еврейских, и в православных христианских Дикость разгула звериная. Калечат и убивают безвинных, вспарывают животы, проламывают черепа, детей ударами головой о стену убивают, выбрасывают с высоты этажей. Кое-где наспех созданная рабочая самооборона пыталась остановить бойню, но безуспешно. Полиция и воинские отряды ограждают громил. То и дело падают на мостовую защитники, подкошенные казенной пулей. Четыре дня с 18 по 22 октября длилось расправа. Было убито 500 человек, ранены тысячи, разграблено и разрушено свыше полутора тысяч жилищ. Когда стало утихать, Нейтгард продефилировал в экипаже по разоренным и выгоревшим улицам, окруженной конвоем. Депутации от населения, в тот день явившиеся в градоначальство, он сказал, «Ничего я для вас сделать не могу и не хочу. Вы хотите свободы, вот вам ваша свобода». Черные сотни и прикрывавшие ее полиция и жандармерия... Только за 10 дней октября 1905 года, с 18 по 29 число, учинили еврейские погромы в 660 городах и местечках, в некоторых по 2-3 раза подряд. Жертвы десятки тысяч убитых, погибших в пожарах и под развалинами, искалеченных вдов, полусирот и круглых сирот. Только 100 городов в эти дни потеряли до 4000 граждан убитыми и до десяти тысяч изувеченными. В белой эмиграции Шульгин, предаваясь воспоминаниям, описал разгул Черной сотни в Киеве в 1905 году. В дни манифеста о даровании свобод он, прапорщик 14-го саперного батальона, вывел воинское подразделение в район Демиевки на пресечение черносотенных насилий и грабежей. Шульгин был одним из тех, кто создание «Черной сотни» благословил, кто вдохновлял и подталкивал ее на эксцессы, и он выступил перед погромщиками с нравоучением. Следует воздержаться от постыдного марша, в котором шествует впереди царь, а за царем — грабители и воры. Похоже, оратор-умиротворитель обратил тогда свои упреки не по адресу. Дело было не столько в том, что мародеры — желали видеть во главе своей рати царя, сколько в том, что царь сам пожелал встать и фактически стоял во главе этой рати.